Глава 19, часть 2. Дёргаюсь, хочу подойти, обнять, но он показывает: "Не надо". Знакомый шаман объяснял, что нельзя заниматься практикой холотропа без наставника, нельзя подходить к мёртвым. И я не нарушаю второе правило, но лишь потому, что мне ни разу в изменённом состоянии сознания не удавалось увидеть Наташеньку. Муж удаляется. Идёт к горе. Ещё мгновение, и он скрыётся за снежным перевалом. Скажи, где Наташа? кричу ему. Он отвечает, но я не слышу. Мы сейчас состоим из разных субстанций. Он дух, я плоть. Мы резонируем во вселенную по-разному. Падаю на колени, бессильно плачу. Я снова ничего не узнала. Меня аккуратно хлопают по плечу. Вскидываю перепуганные глаза. Не ожидала встретить здесь посторонних. Демит мужчина кивает и показывает на фигурки двух девочек. Они удаляются от нас в направлении моря. Вижу два грустных затылка, светленький и рыженький, кудрявый. Беги за ними, пока не поздно, приказывает Демит. Я тут же прихожу в себя. Руки и ноги трясутся. Видимо, тонкое тело не сразу заняло верное положение. Голова кружится, еле дышу. Встаю с трудом. Иду к окну на шатающихся ногах. Она жива, она жива, твержу, убеждая себя. Распахиваю Насте шакно, но горячий июльский воздух не даёт мне свежести. Ползу на четвереньках в ванную. На утро просыпаюсь счастливая, с огромной верой и надеждой. Весь день собираю вещи, убираюсь, переделываю сотни дел. И к восемнадцати ноль уже стою у двери у Дольцова. Привет, Злата. Дверь открывает няня. Весь ее вид кричит о том, что она жутко расстроена. Что стряслось? Врываюсь вихрем в квартиру, скидываю танкетки, бегу к комнате Алёны. Приплыли. Дверь закрыта. Перед ней сидит на полу Демид, в одних плавках и в расстегнутой рубашке. Волосы растрепаны, в руках вертит мягкую игрушку. По всему полу разбросаны платья, коробки, яркие обертки, открытки. Что за? Где Алена? Переступаю через мужчину с невменяемым взглядом. Вхожу к девочке. Сидит в одних шортиках посреди не комнаты, усыпанная коробками, игрушками, яркими свитерками. Зайчонок! Делаю шаг в утробу комнаты и тут же получаю плюху. Уйди! Это же я твое золотце. Мама по нарошку. Девочка поднимается с пола, бежит ко мне. Больно бьёт меня по бедру, вежжит. Ты не моя мама. Маленький живой ёжик с невидимыми колючками продолжает лупасить меня. Что здесь произошло? Неужели я ошиблась, когда заставила Демида напомнить девочке о матери? Хорошо, пятюсь назад. Выбегаю из комнаты, как ashпаренная. Что случилось? Наклоняясь к майору, смотрю ему в пустые глаза. Она меня теперь ненавидит. Спасибо, золотуся. За что? Я виновата, тяжело вздыхает няня Таня. Ругала Димитку на кухне за то, что он прятал подарки от матери. А Алёнка, оказывается, под столом сидела, в прятки играла. Мы не заметили. Блин, моя вина. Бросаю взгляд на майора. Он что, даже на службу не пошёл? куда там утром всё случилось она весь день рыдала под вечер слёзы закончились может ей поговорить с мамой по вайберу дайте её номер няня таня смотрит на меня как на полуумную лапушка не хочу я в это лезть ты ведь не знаешь всего там всё сложно ничего сложного дайте немедленно номер наступаю на женщину